Глава 13: «Не было никакой необходимости ехать со мной на станцию», — сухо заметила Лоттер, шагая по мокрой после дождя брусчатке. Начинало темнеть, и воздух был влажным и холодным. Кристиана так и подмывала набросить на плечи Лоттер свой сюртук, но это казалось ему неуместным. Да и не выглядела она хрупким созданием, нуждающимся в заботе. Скорее, вовсе наоборот. Было в лоттер что-то несгибаемое и даже безжалостное. После того сколько времени вы уделили моим семейным делам, было бы невежливо с моей стороны бросать на ваше попечение двух чокнутых изобретателей. Они милейшие люди. Мне всего лишь нужно проводить их в гостиницу. Никаких хлопот. В эту минуту с ревом и темными клубами пара на станцию прибыл поезд. И вскоре показались Хауслер и Акерман с объемными баулами, из которых торчали рулоны чертежей. «Есть ли у них хоть одна пара запасных штанов на двоих?» пробормотал Кристиан себя под нос. «Мистер Рэ!» Ре — решительно закричал сварливый вдовец Томас Хауслер. «Нам жаль это говорить, но сделка отменяется. Я уезжаю обратно первым же поездом». «Тогда зачем ты вообще из него выходил?» — закричал Диттер Акерман. Юный семинарист-недоучка при первом знакомстве показался Кристиану вполне сносным, но теперь неприятно поражал громкостью своего голоса. «Сидел бы всю ночь в вагоне и пыхтел бы в тон паровозу». «Что значит, сделка отменяется?» — рассердился Кристиан. «А потому что этот вздорный старик нуждается не в напарнике, а в прислуге!» — яростно объяснил Акерман. «Вздорный старик!» — негодующе переспросил Хауслер. «Ему нужен мальчик на побегушках, который варит кофе и исполняет простейшие расчеты. «При кофе!» — кивнул Хауслер. «Добрый вечер!» — отмерла Лоттер. «Вижу, поездка выдалась насыщенной. Могу я узнать, какая кошка между вами пробежала?» «Этот наглый мальчишка пытается присвоить себе мое изобретение». — мрачно сообщил Хауслер. «Да господи, боже мой!» — Раздраженно закатил глаза Акерман. «Я всего лишь предложил дополнительный клапан». «С каких пор в богословских семинариях учат разумно мыслить?» — фыркнул Хауслер. «Понимаю», — медленно проговорила Лоттер. «Что же», — бодро продолжила она, — «если наша сделка отменяется, то позвольте с вами распрощаться». Я сразу говорила господину Эре, что делать вас со владельцами будущей фабрики через чур щедро. Рада, что этот вопрос исчерпал сам себя. После чего она решительно развернулась и быстро пошла прочь со станции, акерман и Хауслер ошеломленно уставились ей вслед. Со владельцами? пораженно воскликнул Хауслер. Прошу прощения, весело сказал Кристиан. Госпожа Лоттер совершенно не выносит разногласий в команде. В моей компании это все знают, и мало кто осмеливается спорить при ней. Ну, нельзя же так! жалобно протянул Акерман. Кристиан лишь руками развел. Мол, все понимаю, а помочь ничем не могу. Сурово, Эльза Лоттер. Езжайте в гостиницу, дождь и ветер! посоветовал он, пытаясь сохранить хотя бы видимость серьезности. И ждите от меня вестей. Я постараюсь переубедить госпожу Лоттер, но в следующий раз ни она, ни я таких выходок не потерпим. Приятного вечера, господа». И он с превеликим удовольствием оставил растерянных изобретателей в одиночестве. Лоттер нашлась сразу за углом. Она о чем то болтала с тощим молодым носильщиком, покуривая дешевую сигарету. «Сегодня поезда уже не будет» сообщила она невозмутимо. «Вечером эта парочка напьется, потом помирится, а к утру они будут так страдать похмельем, что подпишут что угодно. В таком случае позвольте проводить вас в пансионат». «В пансионат?» Лоттер шагнула к нему, беззастенчиво извлекла из кармашка его жилета часы, щелкнула крышкой и покачала головой. «Четверть девятого. Пансионат уже закрыт. «Не может быть», — удивился Кристиан. «Госпожа Готтен, смотрительница, считает, что к восьми вечера порядочные люди уже должны быть дома. А тот, кто не успел к этому часу, волен ночевать под мостом». «Какое пуританство!» «Смею напомнить». Лоттер аккуратно опустила часы обратно в кармашек, отстранилась и выбросила сигарету. «Что это ваш собственный пансионат?» «Интересно». Были ли вы там хоть когда-нибудь? Тут она ухватила Кристиана за рукав и утащила за собой в тень густого каштана. Мимо пронеслись Акерман и Хауслер, оживленно обсуждая давление в клапане. Я точно был в пансионате, негромко сказал Кристиан. Разрезал ленточку на открытии. Комнатки там крохотные. До каких пор вы собираетесь ютиться в этой богадельне? А в газетах писали, что это современный удобный пансионат, который характеризует вас как прогрессивного капиталиста нового времени, ехидно напомнила Лоттер. Она стояла так близко, что касалась Кристиана Локтем. И я за это заплатил 300 гульденов. Под каким мостом вы ночуете, когда не успеваете в эту обитель страданий? Когда я не успеваю в это гнездо пуританства, то ночую у Марты, моей подруги из приюта. Она служит горничной у одной старой дамы и позволяет мне провести ночь в ее комнатке». «Уму непостижимо», — недовольно процедил Кристиан. «Моя помощница ютится в комнате для прислуги». «Какой позор!» — округлила глаза Лоттер. «Немедленно купите мне роскошный дом, шикарный выезд и три колье с бриллиантами. А то вдруг все подумают, что вы экономите на любовницах». «Вы мне не любовница», — рявкнул Кристиан, удрученный ее легкомыслием. «А весь город уверен, что любовница». «Я не могу понять. Вы сожалеете, что слухи не соответствуют правде?» — растерялся Кристиан. Лоттер фыркнула. «Всего доброго, господин Эре. Позвольте оставить вас в размышлениях о том, как сделать жизнь обитателей вашего собственного пансионата более сносной. В таком случае Кристиан с шутливой почтительностью склонил голову. «Почему бы вам не подумать о более приличном жилье, пока будете гонять клопов по соломенному тюфюку?» «Ни разу в жизни», — высокомерно объявила Лоттер, — «не видела ни одного клопа. Правда, у меня дважды были вши». И, сделав это сенсационное признание, она мило улыбнулась, оглушительно свистнула, останавливая экипаж, и бестрепетно шагнула в лужу, нисколько не заботясь о чистоте юбки. Кристиан очумело содрогнулся. «Вши! Какая гадость!» Что Кристиан особо ценил в своей жене, так это ее мудрость. Поняв, что она проиграла битву за школу, Берта не стала устраивать скандал. Она ограничилась короткой запиской — Написав о своем разочаровании и о том, что теперь Кристиан должен вдвое больше внимания уделить будущему Хельге, раз уж он так безответственно лишил ее простого пути. И это все? С некоторым разочарованием спросил Стефан Кох. Моя кузина либо замыслила страшную гадость, либо у нее прекрасное настроение. И то и другое чревато для тебя, мой друг. Понятия не имею, на что ты намекаешь, закатил глаза Кристиан. И мне некогда об этом думать. Через полчаса я уезжаю и не знаю, когда вернусь. Эре, где ты все время пропадаешь? Лоттер доведет тебя до банкротства. Но при чем тут Лоттер? – возмутился Кристиан, вытолкал коха из кабинета и, чтобы быть последовательным, отправился коротким путем к Лоттер. Однако в маленькой комнатке между их кабинетами он задержался, услышав голоса. «Послушайте, господин Браун», — мягко и почти нежно увещевала Лоттер, «я прекрасно понимаю суть ваших отношений с Анной Гё». «Правда?» — ледяным голосом уточнил Конрад Браун. Кристиан покачал головой. «Неужели Лоттер настолько наивна, чтобы говорить о морали сжигала?» и духовная сторона вопроса меня мало интересует, словно наперекор продолжила она. Исключительно финансовая. Так вот, позвольте мне заметить, что если вы проявите должную скромность, то всего через пару лет ваше терпение будет вознаграждено старицей. Что? Будто не веря своим ушам, протянул Браун. И Кристиан был готов присоединиться к нему. Какой отменный цинизм. Анне нужно время, чтобы встать на ноги, и сейчас лишние траты могут уничтожить ее. Но я сделаю все возможное, чтобы сколотить для нее состояние. И вот тогда, господин Браун, снова наступит время для бриллиантовых запонок. Наступила оглушительная тишина, которая длилась так долго, что Кристиан успел волю поиронизировать над собой. Как он умудрился поставить рядом слова наивность и Лоттер. «Забавно, что вы заговорили об этих запонках», — наконец обронил Конрад Браун. «Ведь я получила хатабель Харда Гё». «Ха!» Резкий звук, вырвавшийся из горла Лоттер, походил на смесь выстрела и смеха. «Так мы с вами, стало быть, оба исполняем духовное завещание господина Гё», — живо произнесла она. «Вы заботитесь о том, чтобы Анна была счастлива, а я, чтобы она не умерла с голода». Господин Гео действительно любил дочь. Он просто боялся, что Анна доверится какому-нибудь проходимцу. Поэтому позаботился о том, чтобы выбрать для нее проходимца лично? О, это вполне в его духе. У меня только один вопрос. Почему вы не оставили ее после похорон? Старик Гео был довольно щедр. А Анна красивая женщина. Ну а теперь, госпожа Лоттер. «Вы и вовсе открыли для меня чарующие перспективы». «Чарующие перспективы», — эхом повторила Лоттер. «Прекрасно. Я рада, что мы понимаем друг друга». «Не совсем». С неожиданной для такого изнеженного юноши жестокостью ответил Конрад Браун. «Мне сложно понять вас, Эльза Лоттер. Вас едва не сожгли заживо, ваша спина обезображена» а сами вы вынуждены искать защиты от братьев Гё у этого мерзавца Эрре. Слухи о вас множатся с невероятной скоростью, и я не удивлюсь, если однажды Берта Эрре подсыплет вам крысиного яда в чай. У вас нет семьи, нет положения в обществе, нет дома. Но вы так высоко задираете нос, как будто носите на голове корону. «Когда нечего терять, тогда нечего и бояться». Просто произнесла Лоттер. Я думаю, что мы с вами одного поля ягоды рассмеялся Конрад Браун. Между прочим, сказал крестьян по дороге к Мэтру Шварцу. Конрад Браун совершенно прав. Вам нужен дом Для начала хорошо бы найти такого начальника, который бы не подслушивал у замочной скважины. Отозвалась она невозмутимо Хауслер и Акерман. Тихие и мирные молча подписали все бумаги, которые перед ними положили. «Безобразие!» — осудил их мэтр Шварц. «Нельзя так безропотно ставить свои подписи. Вы должны были внимательно все прочитать». «Они просто не хотят лишний раз сердить госпожу Лоттер», — с усмешкой произнес Кристиан. Лоттер в молчаливом изумлении подняла брови. Мэтр Шварц крякнул. Человека, который составил эти учредительные документы, следует бояться, проскрипел он. Вы же сказали, что все утро провели исправляемые ошибки, растерянно произнесла Лоттер. Да, но я никогда не видел никого столь же въедливого. Вы списали втрое больше листов, чем того требовалось. Лоттер вспыхнула, но промолчала. В паре Акерман и Хауслер. Бывший семинарист исполнял роль администратора при капризном гении. И Лоттер тут же бестрепетно свалила на Акермана все хлопоты, связанные с созданием опытного образца и переоборудованием здания под фабрику. Сама она совсем скоро приобрела у подрядчиков вполне заслуженную репутацию невыносимой склочницы. Лоттер столь придирчиво вникала во все мелочи, что стала притчей во языцах. Кристиан же держался от фабрики подальше. Она все расспросы отвечал, что Лоттер вольна поступать со своими деньгами, как ей вздумается. Хочется ей строить фабрику, так его этого вовсе не касается. Новость о том, что эта девица замыслила нечто столь несусветное, со скоростью вихря облетела город, и даже слухи об их порочной связи с Кристианом отошли на второй план. Всех больше интересовало, в своем ли Лоттер уме. Со стороны казалось, что Кристиан с ней вовсе не видится. Ни разу за последующий месяц Лоттер не прошла через его приемную. Отчитывалась о делах фабрики в комнатке между их кабинетами, а в компании работала исключительно с Дитмаром Лонге. Удивительно, но этот упрямый старик, который начинал еще с отцом Кристиана и который принял Лоттер крайне неприветливо, постепенно сменил гнев на милость. Он тоже обожал замыкать на себе все потоки информации, умел складывать в единую картину множество мелких новостей, и они с Лоттер легко понимали друг друга. Вскоре Кристиан увеличил их бюджетные инвестиции и даже предложил еще несколько служащих. Но Лонги сварливо отказался, попросив вместо этого больше денег на оплату информаторов. Кристиан не возражал. Ему тоже нравилось знать, что происходит в городе. Меж тем Ганс нашел Адель в небольшом, но уютном особняке на самой окраине города, где та вела тихий и замкнутый образ жизни. Слежка за ней не принесла ничего интересного. Так миновал сентябрь. А в начале октября крестьяна разбудил морец в тот особенно темный час, который предшествовал рассвету. Мальчишка от Гареля! Встревоженно сказал Камердинер. Говорит, что в вашем пансионате случился пожар. Кто-нибудь пострадал? быстро спросил Кристиан, стремительно натягивая поданную морицем рубашку. Как не пострадать? Четыре этажа людей! По дороге Кристиан тихо молился о том, чтобы и в эту ночь Лоттер осталась у неведомой Марты, но мрачные предчувствия сжимали сердце все сильнее. Однако, прибыв на место,. Он с облегчением увидел, что пожар причинил весьма незначительный ущерб. На третьем этаже чернели сажи, одно окно и кусок стены, а брандмейстеры уже уезжали. Во дворе, кутаясь в покрывало и одеяло, столпились перепуганные обитатели пансионата. Юркая старушка бросилась Кристиану навстречу. «Господин Ре! запричитала она — «Это все жильцы. Я всегда слежу за порядком, но они то и дело нарушают правила. Я сто раз говорила, никаких свечей!» «Где Лоттер?» — перебил ее Кристиан. «Кто? Ах, это нервная дамочка. Мне пришлось дать ей нюхательные соли. А она оказалась такой крепкой, несколько высокомерной, как по мне. «Как вас там, госпожа Готтен? Где Эльза Лоттер?» «В моем кабинете. Это на первом этаже». Дальше Кристиан не слушал. Он пронесся мимо Гарреля, который только и успел что-то крикнуть про поджог, и ворвался в здание. Кабинет Готтен располагался сразу у входа. Дверь была распахнута настежь. Так же, как и окна. Лоттер полулежала в кресле. Ворот скромного бархатного халата был распахнут, а бледная кожа покрыта испариной. Она дышала тихо и нервно, но, услышав шаги Кристиана, испуганно дернулась. А, это вы? Лоттер тут же откинулась на спинку снова. Доброй ночи. Уверены, что она добрая. Кристиан сел в кресло напротив, внимательно разглядывая ее. Я вам сто раз говорил, чтобы вы нашли себе нормальное жилье. Здесь я чувствовала себя в безопасности. Лоттер поежилась и обхватила себя руками за плечи. Глупо, как оказалось. Где Ганс? У него дела в порту. Голос у Лоттер был еще слабым. Пожар начался на третьем этаже Кристиан. Кто-то поджег кипу бумаги в коридоре. Было очень много дыма, и я страшно перепугалась. Пожарным пришлось выламывать мою дверь, потому что я не могла пошевелиться. «Меня как будто паралич разбил, и это... так постыдно!» «Глупости!» — рассердился Кристиан. «Почему-то ему было трудно дышать, как будто он тоже оказался в задымленном помещении. Любой бы на вашем месте испугался. Но, смею вас заверить, вам станет значительно легче после того, как я разорю братьев Гё. Вы не знаете наверняка, они ли стоят за поджогом. Проговорила Лотта устала. А мне плевать, пожал плечами крестьян. Будет другим наука. Да, она опустила руки и выпрямила спину. Нельзя позволять поджигать вашу собственность. Я развязываю войну не из-за пансионата, спокойно произнес Кристиан, а из-за вас. У Лотта разъмленно взметнулись ресницы. Она прямо посмотрела в лицо Кристиана, и на ее губах появилась понимающая усмешка.